В жмуриках, на самом крае рощи, Томас нашел деревцо немного получше других, с пышной, тенистой и кроной. Его воротило при мысли о возвращении на с Мяснякову Уинстону. И хотя надо было идти на ланч, он не желал никого не видеть, не слышать, хотелось только побыть в одиночестве и как можно дольше. Привалившись к тонкому стволу, он жаждал только одного – свежего ветерка, но тот так и не повеял. Однако едва лишь он сомкнул веки, как прибежал Чак. Мир и покой приказали долго жить. «Томас! Томас!» — вопил мальчик, размахивая на бегу руками. Его лицо пылало от возбуждения. Томас застонал. Больше всего на свете ему сейчас хотелось полчасика соснуть. Он тёр глаза до тех пор, пока Чак не остановился напротив него, задыхаясь и отдаваясь. Только тогда юноша взглянул вверх. «Ну что?» Чак отрыз сторонил слова между судорожными вздохами. «Бен! Бен! Он это... не умер!» Томас, все его из Тома как рукой сняла, вскочил и выставился человеку прямо в лицо. «Что?» «Он не умер. Стрела не задела мозг. Тосканные пришли за ним, а он... медики его золотали. Вот». Томас отвернулся и выставился на заросля, где прошлым вечером на него напал больной парень. «Ты что, шутишь? Я же видел его!» «Неужели он жив?» Томас не мог понять всех охвативших его чувств. Тут были недоумения и облегчения, а еще опасение, что теперь он не застрахован от повторного нападения. «Ну и что, я тоже видел», — сказал Чак. «Ему забинтовали полголовы и заперли в кутузке». Томас повернулся обратно, к Чаку. «Где?» «В кутузке. Ну, тюрьма тут у нас, с северной стороны берлоги». Чак ткнул пальцем в нужном направлении. «Его так быстро бросили туда, что медикам пришлось штопать его уже на нарах». Томас вновь принялся оттереть глазам. Ему стало совестно. Ведь, решил, что Бен мертв, он вздохнул спокойнее. Не надо было бояться, что на него снова нападут. И вот теперь ему стыдно за эти мысли». Утром уже созывали сбор стражей, судя по всему, и решили единогласно. Похоже, Бен еще пожалеет, что стрела не пробила его дурную башку. Услышанное заставило Томаса в недоумении прищуриться. «О чем ты лепечешь?» «Его подвергают изгнанию, сегодня вечером, за то, что пытался убить тебя». «Подвергают изгнанию? Что такое, что это значит?» Томас не мог удержаться от вопроса, хотя и понимал, ничем хорошим это не пахнет, раз Чак считает, что уж лучше умереть, чем подвернуться изгнанию. И вот тогда Томасу довелось узреть то, что взбудоражило его, пожалуй, больше, чем все пережитое здесь, в приюте. Чак не ответил, а лишь улыбнулся. Улыбнулся, хотя в сказанном им не было ни капли веселого, скорее наоборот, звучало зловеще. Потом мальчик повернулся и убежал. Наверное, помчался разносить волнующее известие дальше.